Глава 13. Джентльменское соглашение. Когда силы уже были на исходе, Серафим замедлил шаг и присел на корточки, выключив фонарик. Веник опустился рядом и тоже погасил свой. С трудом переводя дух, Веник слышал рядом дыхание бывшего ангела. «Походу вырвались», — сказал тот. «Ты как, в порядке?» «Я да, а ты?» «И я, да», — усмехнулся Серафим. «Мне еще повезло. Появись они на минуту позже, они накрыли бы меня прямо на этой бабе». «Да кто это был-то?» «Я думаю, это с моста, ребята. Мы-то расслабились, а они в погоню рванули». «Идиотизм», — подумал Веник. «Останови машинист-мотовоз в другом конце станции, они бы так внезапно не нагрянули». «Да и вообще, если бы не связывались с этой бабой, то...» «Если бы вы дурью не маялись», — зло сказал он вслух, «мы бы сейчас уже на Таганской были бы». «Возможно», — согласился из темноты Серафим. «Но с другой стороны ты зря бухтишь. У меня знаешь, сколько уже бабы не было». «Да ну тебя, из-за какой-то бабы вас там чуть не постреляли». «Так их и постреляли». «Хряка точно ухлопали, а Тихого и Жору подстрелили. Как остальные, не знаю». «Ну вот», — сказал Веник, — «стоило оно того». «Ну да, не повезло парням», — ответил бывший ангел. «Просто решили на принцип пойти и получили». «Какой еще принцип?» «Как какой?» — удивился бывший ангел. «Баб в мире мало?», мало. «Если у тебя бабы нет, то ты лох, а правильные пацаны, они всегда при бабах». «Да ну тебя!» — снова махнул рукой веник и, сам не зная, зачем, сказал. «Вот была у меня, как ты говоришь, баба. И что?» «Это которая беременная?» — заинтересовался товарищ. «Расскажешь?» «Расскажу. Только как бы нас здесь не накрыли за разговорами». «Это верно. Идем». Они несколько секунд прислушивались, но погони слышно не было, поэтому парни двинулись дальше. По пути Веник каждую минуту ожидал увидеть баррикаду Альянса. Он то и дело поднимал луч фонарика, направляя его дальше в туннель, чтобы их издалека видно было. Парень сильно надеялся, что люди на посту не станут стрелять в путников, так беспечно идущих по туннелю. Чтобы скрыть волнение и втереться в доверие к бывшему ангелу, он рассказал правду про свою любовь в Альянсе. Когда он закончил рассказ, Серафим спросил, Значит, она тебе так и не дала? Ну да, я там тормозил, потому что не хотел спешить. Думал, что у меня с ней вся жизнь впереди. Это и не важно, братан, серьезно сказал бывший ангел. Будут у тебя и другие. «Главное, что ты, парень, не промах. На таких, как ты, Серега, бабы сами вешаются». Веник усмехнулся, оценив шутку. «А ты, Серафим, шутник». «А чего? То, что у вас так вышло, твоей вины нет. Скажу тебе по секрету, они все такие, как эта Илона. Главное, их всерьез не воспринимать, а то можно и башки лишиться. Вот был у меня один знакомый... «Жил я тогда на Сухаревской. Так там...» «Тихо!» — оборвал он себя, быстро присел и выключил фонарик. Веник последовал его примеру. «Ты чего?» «Смотри!» — тихо сказал товарищ. «Не видишь, что ли? Станция там!» Веник и правда заметил, что тоннель изменился. Впереди, справа, в темноте с трудом можно было различить край платформы. «Сиди тут, жди». Бывший ангел, не включая фонарь, двинулся дальше по тоннелю. Веник остался один. До него еще доносились тихие шаги Серафима, но скоро стихли и они. Послышался еле слышный звук, и парень понял, что товарищ осторожно поднялся на перрон. Впереди на короткое время показался и тут же пропал луч фонарика. А это и правда, станция, потрясенно подумал веник. Ничего не понимаю. Его вдруг пронзила страшная мысль. А если мы опоздали, потрясенно подумал он. Что если пока я с этими докторами возился, да с суворовцами-трубниками канетелился, альянсовцы уже собрались и все сейчас уже на поверхности? От ужаса свело живот. Да нет. Успокоил парень себя. «Не может быть. Там ведь народу много. Женщины, дети, старики. Не могли же они мигом рвануть с места? Нет. Но даже если и так, то надо срочно на свободу идти. Оттуда на Ильича и далее. Мы их легко догоним». Эти мысли успокоили, но не до конца. Что-то еще беспокоило. И тут он понял, что... В туннеле им не встретилось ни баррикад, ни укреплений. Ни со стороны диаметра, ни со стороны Альянса. Куда они могли деться? Послышались шаги. Вернулся запыхавшийся Серафим. «Фух, Серега! Ты не поверишь, что там!» «Чего?» — напрягся веник. «А вот слушай!» Бывший ангел тихо рассмеялся странным нервным смехом. «Там, походу, никого!» И это хорошо. Да только это не Таганская. А? Представь себе, это Третьяковская. Веник почувствовал, что его словно мешком по голове ударили. «Как Третьяковская? Почему Третьяковская?» – опешил он. «Да я знаю, что ли», – неожиданно разозлился Серафим. «Я сам в шоке. Шли же мы правильно, а как сюда забрались, ума не приложу». «Слушай, Серафим», — неуверенным голосом сказал Веник. «А где эта Третьяковская находится? Далеко от Таганской?» «Не помню. Схемы у меня нет, и я в этой части плохо ориентируюсь. Я был в этих краях, но очень давно. Если не ошибаюсь, то здесь рядом еще одна станция. От нее есть путь на кольцо к Павелецкой. Тут рядом проход, и я думаю, он на нее ведет». «Ну тогда пойдем», — сказал Веник, чувствуя, что еще немного, и у него случится истерика. Они выбрались на перрон и включили фонарики. Веник рассмотрел станцию с мощными пилонами из светлого камня. Их стенки располагались под небольшим наклоном. Дальше по платформе виднелся пешеходный мостик над путями. «Вот!» Серафим толкнул его в бок и направил луч своего фонарика на стену за путями. Там виднелись буквы «Трет», Яковск, Я. Бред какой-то! Тихо пробормотал Веник, направляясь с товарищем в ближайшую арку. Выйдя в темный центральный зал, они остановились. Посветив фонариками в зал, веник ничего не увидел, кроме пыльного пола. Вдалеке валялась то ли куча тряпья, то ли лежащий человек. Бывший ангел показал в правую сторону. Тут, в торце станции, виднелись эскалаторы, ведущие наверх. «Идем», — сказал он. Не успели они сделать шаг, как в зале послышался сильный свист. Серафим мгновенно выключил фонарик и отпрянул назад за колонну, потянув за собой веника, который через секунду выключил и свой фонарь. Эй! донесся до них крик. Кто там ходит? Мы! крикнул Серафим, что-то доставая из-за пазухи. Кто мы? Требовательно спросил грубый голос. А ты кто? В ответ тишина. Давай, к лестнице! прошептал Серафим в ухо венику. Под прикрытием темноты парни осторожно, мелкими шагами двинулись к эскалаторам. «Я еще раз спрашиваю», донеслось до них. «Кто там ходит?» «Да мы же!» — крикнул бывший ангел. «Мы просто идем!» Веник, встревоженно оглядываясь, с трудом различил в темноте, что они уже преодолели половину пути. Эскалаторы почти рядом. «Стойте!» — крикнул кто-то в конце зала. «Идите сюда! Мы не тронем!» «Ладно!» — закричал в ответ Серафим, не останавливаясь. «Идем! Только вы не стреляйте!» «Хорошо!» — донеслось до них. В этот момент рядом грохнул выстрел. Веник чуть не подпрыгнул, но тут же понял, что стрелял Серафим. В короткой вспышке он заметил, что кто-то повалился на пол из арки, откуда они только что вышли. Тут же по ушам резанул истошный вопль. «Ай!» — закричал кто-то, корчась на полу. «Больно!» «Бежим!» — скомандовал Серафим, и веник рванул за ним на лестницу и по ней вверх. Позади закричали, требуя остановиться, и там с опозданием грохнула короткая автоматная очередь. Веник слышал, как пули с неприятным звуком рикошетили от каменной стены и вонзались в эскалаторы. Через мгновение парни были уже наверху. Короткий переход, поворот налево, широкая лестница вниз, и они оказались в торце еще одной станции. Веник, водя по сторонам лучом фонаря, увидел очередную не похожую на другие станцию метро. По виду она была такая же величественная, как и Арбатская. Залы светлого камня, похожий на дворец. Красиво сделанные проходы на перроны. Над проходами по верхней части стены, ограничивая свод, тянулись длинные барельефы. На потолке виднелись большие восьмиугольные картины. Перед пилонами каменные скамьи. Однако некогда было любоваться и языком цокать. «Это Новокузнецкая», — пробормотал Серафим. «И в какую нам сторону?» — выдохнул веник. «А фиг его знает». «А тут раньше люди жили?» «Да в том-то и дело, что дофига здесь жило». Серафим быстрым шагом направился в ближайший левый проход. Оказавшись на платформе, парни осмотрелись. Справа виднелся переходный мостик через пути. Слева, ближе, еще один. По нему они только что пришли с Третьяковской. Рядом выход со станции в тоннель. «Куда же идти?» – досадливо подумал Веник. «Тихо!» – прошептал Серафим, хватая его за локоть и увлекая под мост и далее в тоннель. Сверху в проходе послышались звуки. Топот. до да такой сильный, словно бежала целая толпа. «Бежим!» Парни, стараясь не издавать шума, спрыгнули на пути и бросились бежать. Впереди показалось разветвление, идущее в левую сторону. «Смотри!» – тихо сказал Серафим, замедляя шаг и показывая на небольшой ржавый лист металла, прикрепленный вместе месте разделения тоннелей. На нем виднелась четкая, сделанная мелом надпись «На кольцо». Стрелка указывала на левый тоннель. «Туда!» — скомандовал Серафим. Веник, немного поколебавшись, последовал за ним. Переходя на другой путь, он внимательно посмотрел на рельсы. Они оказались полностью ржавыми. Рельсы же, ведущие в правый тоннель, — Покрывали множество царапин, и видно было, что худо-бедно по ним проходят, если не мотовозы, то тележки. Когда он высказал свои соображения Серафиму, тот отмахнулся, уверенно направляясь в тоннель. «Хватит нам метаться. Метро — это сложная система. Не всегда тут логика работает. Мы с тобой с Китай-города правильно шли?» «Правильно. А вон куда вышли?» К тому же я не думаю, что это кто-то тут дурью мается, эти надписи рисуя. Когда я тут был, люди тут серьезные жили, не думаю, чтобы они такие шутки терпеть стали. Спорить не хотелось, к тому же надо было скорее убраться подальше от этих станций и от странных людей с Третьяковской. Через полтора десятка метров слева показался еще один вход сюда с параллельной линии, как на других станциях например, на Нижнем парке. Веник досадливо поморщился, вспомнив предупреждение старика Артура держаться подальше от таких мест. Однако сейчас не хотелось злить Серафима. Да и неведомые преследователи Стретьяковской пугали куда больше, нежели разные байки. Однако, пройдя совсем немного... Парень опять вспомнил деда Артура и подумал, что старик был сто раз прав, советуя не соваться в подобные туннели. Быстро шагая, веник внимательно оглядывался, и увиденное ему сильно не понравилось. Своды туннеля были голые, почти такие же, как на красной линии. Кроме того, сразу же им встретился метропоезд. Без проблем миновав его... К своему удивлению Веник увидел, что вплотную за ним стоит еще один поезд, затем еще один. Поезда стояли один за другим. Во многих уцелели пыльные стекла, в которых отражались блики от фонарей парней. Веник не помнил, сколько они так шли, но миновав очередной состав, они увидели свободные рельсы и развилку. Тоннель снова раздваивался. Осмотревшись, веник заметил указатели по краям. Возле правого туннеля виднелась надпись «Октябрьская», возле левого Павелецкая. «Повелецкая». «Ну вот», — с облегчением сказал Серафим, — «видал, мы на правильном пути». В обоих туннелях виднелись головные вагоны метропоездов с разбитыми лобовыми стеклами. Парни продолжили путь по очередному туннелю, в котором также один за другим стояли поезда. Пробираясь рядом с вагонами, Веник отметил, что туннель весьма ощутимо заворачивает в левую сторону. Через какое-то время поезда закончились. Вперед вели пустые рельсы. Через сотню метров туннель в очередной раз раздвоился на две части – На этот раз самый внимательный осмотр стен показал, что там нет и намека на указатели. «Идем сюда», — Серафим показал на правый путь. Выбранный туннель быстро соединился с еще одним туннелем, который тянулся откуда-то справа и с той же стороны, с какой и двигались товарищи. Впереди виднелась слабо освещенная станция. Веник же с интересом разглядывал рельсы в туннеле, куда они вышли. Их поверхность оказалась не такой ржавой, как в оставленном туннеле. Это место и путь, которым они только что прошли, сильно напомнил ему памятный переход на проспект Мира. Он уже открыл рот, чтобы поведать об этом Серафиму, как тот удивленно пробормотал. «Это же Повелецкая! В натуре Повелецкая!» Они подходили к станции. Веник почувствовал, что у него отлегло от сердца. Слева уже показалась пустая и полутемная платформа. Слышался гул голосов. Через арки между мощными пилонами проникал свет, идущий из главного зала, который был неплохо освещен. Серафим вдруг остановился. «Чертовщина!» — пробормотал он. «А?» Я говорю, хрень какая-то. Это Повелецкая, только не та, куда мы шли, а кольцевая, понимаешь? Веник отрицательно покачал головой, и товарищ ему объяснил. Та, на которую можно попасть, снова Кузнецкой, та Повелецкая другая, там колонны узкие. И они там такие, он изобразил рукой дугу, как на Маяковской, а это он показал рукой на рельсы. Это кольцо, и это кольцевая Повелецкая. Как мы тут оказались, я не понимаю. «У меня уже было такое», — хмыкнул Веник и рассказал о своем посещении станции Проспект Мира, куда он попал с кольца по межлинейнику. «Похоже, и здесь так», — кивнул бывший ангел. «Я тебе говорю», — хмыкнул Веник, — «это такая же фигня. Только куда нам тут сейчас? В какую сторону?» «Так», — Серафим оглянулся. «Туннель этот, ну, к которым мы пришли, поворачивал вот так. Значит, Октябрьская там». Он показал назад. «А впереди как раз кольцевая Таганская. Вроде так». Однако в его голосе не было уверенности. «В любом случае», — сказал он, — «надо у людей спросить». «Ага», — согласился Веник. «Давай уточним». «Хватит нам тыкаться, как слепым», – подумал он, карабкаясь на платформу и отметив только, что удобные лестницы, как почти на всех станциях, здесь не оказалось. Оказавшись на пустой полутемной платформе, парни направились в ближайшую арку, ведущую в главный зал станции. Веник только отметил, что одна из арок рядом переоборудована в комнату, Ход был заложен грубыми бетонными блоками, и в нем виднялась стальная дверь. Сама же станция вызывала восторг. Веник опять вспомнил Смоленскую. Пилоны Павелецкой тоже на углах имели круглые колонны. Также сам пилон выглядел сделанным из черного камня, в котором находились вставки из белых панелей. Верхний ряд был сложен из квадратов, а нижней в виде вытянутых по вертикали прямоугольных панелей. Между рядами узоры в виде стрелочек. Лепота, только и подумал парень. Еще не миновав арку, Веник сразу увидел, что в хорошо освещенном белым светом центральном зале находится много людей. Однако это были нормальные люди, а не сборище пьяниц, как на красной линии. Парень вздохнул с облегчением. В арке напротив сидели люди. В других местах, в зале, возле стен также наблюдался народ. Все они были сумками и мешками, производя впечатление отдыхающих путников. Серафим с видом бывалого бродяги, уверенной походкой вышел в зал. Веник шагал следом за ним. Но не успел он сделать несколько шагов, как резко остановился, словно на невидимую стену налетел. Впереди, возле левой стены зала, рядом с лестницей, уходящей вниз, парень увидел девушку с короткими светлыми волосами. «Доктор Саша». Сразу же рядом с ней парень заметил и Виктора Ивановича. Веник осторожно развернулся и шагнул назад в проход. Серафим, не замечая маневра товарища, шагал дальше. Парень же, оказавшись в арке, снова осторожно выглянул в зал. Так и есть. Доктор Саша, так ее растак, стоит и разговаривает со своим уродом. Рядом, положив автомат поперек колен, на корточках сидит колян. Артема не видать. «Уроды!» – тихо ругнулся Веник. В голове вдруг сложился интересный план. «Так это же хорошо, что они здесь!» – чуть не воскликнул он. «Надо сразу же рвать когти на Таганскую, в Альянс. Там предупредить часовых, и как только эти доктора придут туда, хватать их, пока они не опомнились. Однако сперва надо рассказать об этом Серафиму, не попадаясь на глаза докторам». «Так и сделаю», — решил Веник, ухмыльнувшись, «преподнесу в альянсе этим гадам сюрприз». Улыбаясь и очень довольный своими умными мыслями, он направился по проходу назад на полутемный перрон. Не успел он дойти до конца арки, как с платформы в проход быстрым шагом вошли двое парней бандитского вида. Веник взглянул на них и быстро отвел взгляд. Вдруг ему показалось, что есть что-то знакомое в одном из них. Парень посмотрел второй раз и встретился глазами с идущим навстречу мужчиной. Улыбка слетела с лица веника. «Вот черт!» — только и подумал он. «Это же Андрюха! Андрюха бурый!» Только он это подумал, как бандит рванулся к нему. Один миг и сильный толчок отбросил веника к стене. Парень треснулся головой о красивую стену, а бандит прижал его шею к стене локтем. Еще через секунду веник почувствовал, как его горло коснулось что-то металлическое, холодное и круглое. — Ну, здравствуй, гаденыш! — проговорил Андрюха, ощерившись. Вот и свиделись. — Андрюха! прохрипел веник я же я просто иду бандит на секунду задумался а потом усмехнулся он убрал от его горла пистолет обшарил куртку парня и вытащил из ее кармана фонарик затем он убрал руку схватил веника за шиворот и толкнул его по направлению к перрону топай парень шагнул вперед На перроне они повернули направо и остановились возле той самой двери в комнату, устроенную в арке между пилонами. Второй бандит, тип с большим шрамом на коротко остриженной голове, открыл дверь, и Андрюха толкнул веника внутрь. Они оказались в комнате, ярко освещенной несколькими лампочками. Справа стояла лавка и за ней стол. Слева одна длинная лавка. На нее Андрюха и швырнул парня. Усевшись на лавку, веник осмотрелся. За столом восседал бандит средних лет, имевший очень серьезный вид. На лавке неподалеку устроился еще один отморозок с уродливой покрытой прыщами мордой. Прыщавый при виде веника осклабился такой годливой улыбкой, что у парня живот свело от страха. Только сейчас парень вспомнил, что уже давно слышал о Павелецкой, как о вотчине бандитов. «Надо же!» — с досадой подумал он. «Полезли, не глядя, и опять меня как лоха приняли». Бандит со шрамом присел рядом, Андрюха опустился на лавку напротив, положив отобранный у веника фонарик на стол. «Вот круг», — пояснил он бандиту за столом. «Друга старого я встретил». Он коротко объяснил, кто есть такой веник. «Так это тот самый», — бандит за столом с интересом посмотрел на парня. «Тот самый черт, которого диаметр разыскивает. Он и есть». — подтвердил Андрюха. — Послушай, Андрюха, — подал голос Веник, — подожди. Я ведь с тобой ничего. Мы же не ссорились. Бандит рассмеялся и посмотрел на парня злым взглядом. — Ты думаешь, я забыл? Забыл, как ты бежал за мной на Римской? Как кричал, как стрелял? Парень похолодел. — Тебе повезло, что мы только сейчас с тобой встретились. «Говорил бандит. «Попался бы ты мне тогда, то так легко бы не отделался. «А сейчас я тебя мучить не буду, просто шлепну». Веник замер от страха, но при этом голова вдруг заработала. «То, что Серафим на станции рядом, это хорошо», — думал он. «Однако как он может помочь? Парень он серьезный, но поможет ли? «Нет, вряд ли поможет». Веник почему-то был уверен, что бывший ангел вряд ли его так просто бросит, но все-таки это Павелецкая. Вряд ли тут из бандитов только эти четверо. Кто знает, может, здесь вся станция этой сволочью набита. И даже такой крутой убийца, как Серафим, вряд ли справится в такой ситуации. Тогда что же делать? Надо как-то выкручиваться, самому, но как? Бандит за столом, наконец, закончил копаться в столе и вытащил из него бумажку. Веник сразу догадался, что это. «Вот он», — сказал Круг, переводя взгляд с бумажки на парня. «Забавно». Бандит со шрамом встал с места, специально наступил Венику на ногу, прошел к столу и протянул руку. покажи как Круг». Он протянул руку, взял листок, посмотрел на него и, сделав умную рожу, перевел взгляд на веника. «Похож». Он снова уселся на место, задев парня, когда проходил мимо. «Жалко», — сказал круг, — «жалко, что этот фраер раньше к нам не зарулил. Мы бы его выгодно толкнули диаметру». «Да», — кивнул Андрюха, — «сейчас это уже никому не нужно». Теперь там за него только дырку от бублика получишь. — А вообще, сколько за него дали бы и чего? — поинтересовался прыщавый бандит. — Хрен его знает. Сейчас-то что говорить? — отвечал Круг. — Но явно не деньгами бы они рассчитались. Веник вздрогнул. — Бандиты знали про деньги. Значит, они могли знать и про поверхность. Да и кто знает, может, они тоже сверху. «Очень может быть. И, может быть, как-то можно на этом сыграть». В голове, как это иногда с ним бывало, начал вырисовываться план спасения. «Ладно», — махнул рукой Андрюха. «Пойдем, Веня». Он начал подниматься с места. «Подождите», — громко сказал парень и, решившись, выпалил. «Вы татарина знаете?» «Это которого?» Немного удивившись, прищурился Круг. «Который сверху?» Круг и Андрюха переглянулись. Неудивленно, а с каким-то недоумением. «А Мартына знаете?» — выложил последний козырь веник. Бандиты снова переглянулись, но лица их мало изменились. Парень с досадой понял, что и Мартына они не знают. Тогда он начал быстро говорить. Он рассказал про татарина, контролирующего сектор города возле станции Новогиреева, про посредника Мартына и его машину. По лицам бандитов он видел, что те, если не удивлены, то взгляды их стали немного заинтересованными. «Во как!» — сказал Круг, откидываясь на спинку стула. «Ты, Бурый, раньше говорил, что этот вот чудик — лох пробитый!» а он оказывается не отсюда, а оттуда». Он вдруг взял в руки его фонарик со стола и посмотрел на стекло, после чего продемонстрировал его Андрюхе. «Все ясно. Фонарь вон, гляди какой». «Ну и что?» — сказал венику Андрюха. «К чему нам про этих твоих Мартинов знать?» «Да к тому, что я...» — парень вздохнул. «Я предлагаю вам сделку». Бандиты ухмыльнулись. «Да ты крутой!» С интересом глядя на парня, прищурился круг. Прыщавый и бандит со шрамом ощерились. «Мои условия такие», — стараясь придать голосу уверенность, — сказал Веник. «Вы не трогаете меня и помогаете мне. Я же вам за это плачу двести тысяч. Двести тысяч Амера!» В комнате повисло молчание. С лиц Круга и Андрюхи сразу же слетели улыбки. «Ты хоть понимаешь, что бормочешь?» С изменившимся голосом сказал Круг. Веник кивнул. «За базар отвечаю. Вы помогаете мне, а я вам за это даю двести тысяч амера. Что скажете?» Бандиты смотрели так пристально, словно хотели прожечь парня взглядами». Тип со шрамом, по-прежнему ухмыляясь, сказал, «Дурилка ты картонная!» «Ша, шрам!» — осадил его круг и обратился к Венику. «Давай, рисуй свою схему!» «И помни, — сказал Андрюха, — если это все туфта, то ты сильно пожалеешь, что разговор этот начал». Веник кивнул. «Тут вот какое дело!» Начал он рассказ проникновенным голосом. Круг и Андрюха внимательно смотрели на него, даже немного выгнувшись в его сторону, что показывало их неподдельный интерес. «Я был на поверхности», — говорил Веник. «Там нас и нанял Мартин. «Ну, меня и друзей моих. Ты их знаешь, Андрюха. И вот зачем мы сюда пришли утром. Здесь в метро есть один человек». «Не простой, а оттуда. Не с института, а еще откуда-то. Вот за него Мартыны платит нам четыреста тысяч, чтобы мы его вывели». «Четыреста тысяч?» – недоверчиво, но с предыханием произнес Андрюха. «За одного?» Ясно было, что эта сумма произвела даже на него сильное впечатление. «Да, за одного. Вот и нужна ваша помощь». «Продолжай» хриплым голосом велел Круг. «Вот что надо. Вы помогаете мне взять этого человека и вместе с ним сопроводите меня до Альянса. Там нам помогут выбраться на поверхность, в место, где нас уже ждет Мартын. Он и передаст деньги. Половину вам, половину мне. Все по-честному». «Дальше», — велел Круг. «Да вот и все», — развел руками парень. «Вот такая схема». «Чего-то я не догнал», — круг недовольно посмотрел на Андрюху, который сказал. «Я тоже ничего не понял». «Ну, спрашивайте, что непонятно», — пожал плечами веник. Андрюха начал допрос. «Вопрос первый. Где твои дружки?» «Да не знаю я», — веник поморщился. «Тут долгая история, и к нашему делу она отношения не имеет». В любом случае, если мы договоримся, все останется в силе. За это я готов головой ответить». Андрюха помолчал и снова спросил. «Вопрос второй. Где этот человек, которого нужно вывести?» «Недалеко отсюда, но где конкретно, это я скажу, если только мы договоримся». Бандиты хмыкнули. «Не в твоем положении так вопрос ставить», — заметил Круг. «Мы ведь можем и по-другому спросить». Веник кивнул. «Да, вы можете меня пытать или убить. Под пытками я, конечно, все расскажу, но дело в том, что тогда вы и альянс не пройдете, и Мартын вам деньги не отдаст. Он с нами на эту сумму договаривался. Не факт, что если вы придете к нему, то он вам те же деньги за этого человека заплатит». Бандиты быстро переглянулись хитрыми взглядами. Веник понял, что те вполне могут потребовать с Мартина и все полмиллиона. Однако он сидел, не подавая вида. «Но хорошо», — наконец сказал Андрюха. «Но вот главный вопрос. Причем тут Альянс? Они что, тоже в доле?» «Нет, там мои знакомые. У них есть налаженный путь наверх». «Через них все это дело и должно было проходить. Они просто помогут нам выйти наверх». Круг вздохнул. «Я все равно мало что понял. Темнишь ты что-то, фраерок». Веник из последних сил, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно, сказал. «Да все же просто. Альянс тут ни при чем, но они помогают нам». «Есть там люди в руководстве, которые меня знают и которые сделают все, что надо». «Что именно сделают?» — сразу же спросил Круг. «Я же говорю, у них своя тропа на поверхность. Как только мы прибудем в Альянс, они быстро переправят нас на свои дальние станции, где мы выйдем на поверхность и придем к Мартыну за деньгами. Вот и все. От вас нужно только поверить мне» помочь взять нужного человека и двинуться в путь. «То есть ты предлагаешь нам тебе довериться, — сказал Андрюха, — и пойти в альянс, чтобы твои дружки там нас за жабры взяли?» Веник возмущенно фыркнул. «Послушай, Андрюха, — он посмотрел бандиту в глаза, — зачем все усложнять? Помнишь, как мы с тобой встретились возле университета?» Мы ведь тебе все рассказали, а ты обещал помочь. Все началось отлично, а потом ты начал свою игру. Деда похитил. Нас там на парке как лохов бросил. И что получилось? Деда у нас чуть не убили. Мы в тебя стреляли, ты в нас стрелял. А зачем вся эта канитель нужна была? Ты мог нас спокойно довести до места и там все спокойно разузнать. «Не выдумывал бы, и тогда...» «Ты к чему все это говоришь-то?» – перебил тот. «Да к тому, что не надо ничего усложнять. Мне надо только, чтобы вы сопроводили меня в альянс и вышли со мной на поверхность. Там же вы получите свои двести тысяч. Согласитесь, деньги не маленькие, и делать ничего особенного за них не надо. Причем сразу скажу, что кинуть меня не получится». «Там у меня серьезные друзья, они также друзья Мартина, так что деньги у них получить смогу только я». Андрюха обменялся с кругом долгим взглядом. Видимо, бандюки как-то подали друг другу знак, потому что Андрюха повернулся к венику и сказал. «Хорошо, я согласен. Заключим с тобой джентльменское соглашение. Я даю слово, что я тебя не трону». Из тебя и волос не упадет, я выполню, что ты просишь, но ты тоже даешь слово, что выполнишь свою часть договора. Проведешь нас через альянс и отдашь нашу долю, двести тысяч». Веник кивнул. «Даю слово. Даю слово», — сказал Андрюха, внимательно глядя на парня. Тот уже был научен опытом общения с бандюками, с тем же рекуном. В любой момент Круг может всадить ему пулю в лоб, и все будет по-честному, по понятиям. Слово «не убивать» не он давал, а Андрюха, поэтому особых иллюзий Веник не строил. Бандиты вопросительно смотрели на парня. «Ну, значит так», — сказал он, — «нужный человек здесь, на станции». «Как?» — удивился Круг. «На Повелецкой?» «Да, здесь!» Веник быстро описал докторшу. При его словах шрам оживился. «Да, видел я эту бабу. Нормальная соска!» А чего не сказал, уперся в него взглядом круг. «А что тут говорить? Она не одна, а с ней народ с волынами. Зачем возбуждаться зря, да в такое время?» «Идем, покажешь!» Андрюха поднялся на ноги. «Я тоже пойду», — поднялся из-за стола Круг. «А ты будь здесь», — бросил он прыщавому. Вчетвером они вышли на перрон и тут же наткнулись на Серафима, который с рассеянным видом шел им навстречу, почтительно шарахнувшись в сторону. Круг и Андрюха не обратили на него внимания. Шрам же посмотрел внимательно, но ничего не сказал». Веник и бандюки остановились в конце арки у выхода в зал. Круг и Андрюха шагнули в зал, а Веник осторожно выглянул из-за угла, оставаясь в арке. Докториса по-прежнему стояла возле лестницы, ведущей вниз. Она разговаривала с каким-то коротышкой, который был одет в красную куртку. За спиной у него висел огромный рюкзак. «Вон она!» — тихо сказал Веник. «Александра Ивановна ее зовут». «Хороша», — задумчиво проговорил Круг, глядя в ту сторону. «Я вам сразу скажу», — сказал парень. «Их там четверо». Он назвал имена и описал спутников докторши. «А это кто с ней?» — кивнул на коротышку Андрюха. «Этого я первый раз вижу». Бандиты молчали, задумчиво глядя в сторону девушки. «И смотрите», — еще раз напомнил Веник, «они там не лохи. Если они шмалять начнут, то я вас предупредил. Будьте осторожны». «Ладно, не учи», — отмахнулся Круг. «Идите в комнату и ждите». Он посмотрел на шрама и сделал ему знак. Тот схватил Веника за локоть и потянул к себе. «Пошел». Парень тронулся в обратный путь, заметив только, что два авторитета прогулочным шагом двинулись по залу в направлении докторши. При выходе на перрон, венику и шраму снова навстречу попался Серафим. «Слышь ты!» – возмущенно сказал бандюк. «Ты чего тут трешься?» «Да ничего!» – испуганным голосом ответил тот и быстро посмотрел куда-то в зал позади бандита. Шрам купился, повернув голову в том направлении. В один миг Серафим подлетел к нему и двумя руками резко схватил и крутанул бритую голову бандита дальше. Раздался жуткий, уже не единожды слышимый веником хруст ломающихся шейных позвонков. Шрам, словно сломанная кукла, упал на пол. Вывернутая бритая черепушка стукнулась о красивый пол перрона. Веник обернулся в зал. Никто ничего не слышал. Да и сам шрам уже успел отойти на пару шагов в сторону атарки, так что его даже увидеть из зала не могли. «Серега!» – тихо позвал товарищ. Схватив труп за руки, они подтащили его к краю платформы. Там Серафим быстро обыскал тело бандюка. Добычей стал изящного вида пистолет с круглым барабаном. «Бери!» — ангел подал пистолет парню. Веник быстро положил ствол во внутренний карман куртки и принял горсть патронов, которые также отправил вслед за пистолетом. Воровато осмотревшись, парень удостоверился, что на полутемной платформе они одни. Бывший ангел извлек тем временем из кармана бандита удобный нож. Секунду посмотрев на лезвие — Он многозначительно хмыкнул, спрятал его в карман и продолжил обыск, достав схему метро. «Кажись, все», — сказал он. Поднявшись на ноги, он толкнул труп ногой, скидывая его с перрона. Раздался звук удара тела о запасной рельс, а потом тихий всплеск. Веник немного удивился. Он подошел к краю перрона, взглянул вниз и увидел воду. Спокойный поток воды, еще не поднявшийся выше шпал, поступал на станцию из туннеля, по которому они недавно пришли сюда. Весь центральный жолоб посредине между рельсами оказался уже затоплен. Твою же мать! Тихо ругнулся веник. Смотри, серафим! Он показал на воду. Это фигня, сказал товарищ. Надо уходить. Фонарик при тебе. «Нет, он там», — веник кивнул на комнату. Бывший ангел досадливо поморщился. «Это плохо. Кто там?» «Один всего. Дурик какой-то». «Идем, только быстро», — решился Серафим. «Иди первым». Оказавшись перед дверью, веник глубоко вздохнул, резко открыл дверь и шагнул внутрь. При его виде прыщавый тип не удивился. Лишь когда он заметил, что в комнату вошел еще один посторонний, глазки бандита забегали, отыскивая своих товарищей у них за спинами. Не найдя их, прыщавый с озабоченной рожей начал подниматься с лавки. Серафим коротко взмахнул рукой. В воздухе что-то мелькнуло. Бандит издал протяжный звук, падая назад на лавку и хватаясь за торчащий из шеи нож. Бывший ангел шагнул к нему, наклонил бандита и резко вытащил нож. На пол хлынула кровь, бандит вместе со стулом завалился на пол, захрипел и засучил ногами. Серафим схватил со стола фонарик. Кинул его напарнику и, взяв со стола бумажку, начал вытирать лезвие ножа и вдруг застыл, глядя на бумагу. Веник, который уже собирался уходить, замер на месте. Он понял, что тот там прочел. Однако бывший ангел не стал требовать объяснений. Аккуратно свернув листок и сунув его в карман, Серафим коротко обыскал ящики стола и вытащил оттуда маленькую зеленую гранату с гладкими боками. Взяв ее в руки, товарищ скомандовал «Уходим». Парни быстро покинули комнату и закрыли дверь. Серафим подбежал к краю платформы, соскользнул вниз и направился к выходу со станции, туда же, откуда они пришли. Веник быстро последовал за ним, стараясь как можно тише шлепать по воде. «Слушай, Серафим», — быстро говорил он, догнав товарища, — «мы точно туда идем. Ты же говорил, что Таганская там». Он кивнул назад. «Бежим», — ничего не объясняя, с нажимом сказал тот. Бегом они покинули станцию. Показался раздваивающийся туннель. Направо уходила ветка, по которой они пришли. Вода тонким потоком текла именно оттуда. Серафим же уверенно выбрал другой путь, направившись прямо. Веник решил не суетиться. Слишком уверенно вел себя товарищ. Да и как ни крути, он только что в очередной раз спас его от смерти. Парень вспомнил о бандитах. С одной стороны, он вроде бы договорился с ними, но с другой, в любой момент можно было ждать подлянки. Да и кто знает, что там эти доктора про него наговорят. Лучше уж обойтись без мифических четырехсот тысяч, чем оказаться с бандитами в одной компании. Серафим тоже не подарок, но то, что он не бросил его, тронуло веника».